Конференции Кто-то пытается организовывать конференции и мероприятия, объединяя игроков рынка. Конференции могут быть разные в зависимости от тематик, но это точно полезная штука. Собирать вместе людей, давать им площадку для коммуникации и коллаборации, все это открывает множество возможностей. Я стараюсь посещать основные конференции, общаться с людьми. Особенно отмечу Longevity Summit, конференцию в Дублине, проходящую в августе, ежегодно организованную Обрида Грэем. Майкл Греве, создатель фонда Кизу, ранее делал эту конференцию совместно с Обри, но теперь они разделились. У Майкла своя конференция в Берлине, проводящаяся в октябре ежегодно. Алекс Жаворонков, о котором я ранее писал, проводил хорошие конференции в Копенгагене каждый год в конце лета. Из научных конференций я бы выделил гордоновские и ежегодные конференции, проводимые American Aging Association. Питер Диамандис, известный активист в сфере старения, создатель той самой клиники в Калифорнии, делает крутой vip тур за 70 тысяч долларов. Это тур с остановками в частных отелях, с полетами на частных самолетах для посещения всех ключевых лабораторий в США. И все это узким кругом. Из 30-40 VIP-персон, кто хочет за несколько дней погрузиться в тему старения.